79. Спустя 6 дней команда собралась на Тауандо, большом углеродистом астероиде, рудники на котором закрылись уже не одно десятилетие назад. Их стало меньше. И это место встречи было не тем, что назначили предварительно. Белизариус сделал вывод из отсутствия Дель-Кассаля. Всё, о чем знал генетик, могло попасть в руки врагу. Первой прибыла Мари. Она смогла уйти из пронизываемой выстрелами зоны над свободным городом. Если какой компьютер и заметил бы небольшую цель, холодную и движущуюся прочь от поля боя на большой скорости, то, скорее всего, он принял ее за истребитель, потерявший управление. Скоростной катер Мари спрятала глубоко в шахте. Спустя день прибыл Стилс. Побитые окна, радиоактивная кабина и глубокая борозда по одному борту катера несколько шокировали. Но все системы маленького и крепенького корабля были в полном порядке. На шестой день к руднику пристыковался старый грузовой корабль Бояка, на котором были Белизариус, Кассандра и Святой Матфей. Часть его грузового отсека занимал буксир «Кукол». Они не сказали Марии Стилсу про врата времени. Новости о захвате союза Мосифрей были на первом месте в эфире, как и объявление войны конгрегатами. Обозреватели обсуждали перемещение значительных сил военного флота в систему Эпсилона-Индейца по оставшимся у конгрегации Аксис-Мунди. Настоящая война еще не началась — Субсахарский союз был слишком мал, чтобы перейти в наступление, а конгрегаты понятия не имели, чем по ним ударили. У всех на глазах творилась военная история. Еще ни одна страна не захватывала у другой ось. Закостеневшие и казавшиеся неприступными оборонительные системы оказались уязвимы перед новой тактикой и вооружениями. В эпсилон индейца стекались военные наблюдатели. В сфере дипломатии каждая страна вела свою партию, пытаясь найти собственную выгоду в данной ситуации. Куклы пытались придерживаться нейтралитета. Несмотря на то, что Союз убил несколько сотен кукол и разнес крышку на оси в свободном городе, новостные каналы взорвались, когда стало известно, что куклы позволили последним двум кораблям Союза пройти через свою ось в систему Эпсилона индейцев. Букмекеры пребывали в растерянности, собирая ставки на то, объявят ли конгрегаты войну и куклам заодно. Обозреватели новостных сетей указывали на главную проблему, кроющуюся в этом. А что куклы могли сделать? Тысячи свидетелей, в том числе и иностранные дипломаты, могли подтвердить, что «Союз» вышел из кукольной оси в свободном городе, не входив в нее перед этим в Порт-Стабсе. В ходе боев конгрегаты потеряли дредноут Паризо и укрепление у оси Фреи. И что изменит объявление войны куклам? Если они объявят войну Федерации теократии кукол, это будет выглядеть как неприкрытая попытка захватить кукольную ось, что, несомненно, вовлечёт в конфликт англо-испанские банки. Спустя считанные часы после того, как корабли Союза пробились в систему Эпсилона Индейца, Начались секретные торги за работающий экземпляр использованной ими двигательной системы, какой бы она ни была. Как только стал окончательно ясен масштаб того, что произошло у Оси Фреи, торговля приобрела ожесточенный характер. Спустя пять дней владелец ряда корпоративных счетов в Первом банке англо-испанской плутократии сменился. Сначала им стал некий неприметный брокер, а затем разыгравшая аферу команда. Тем временем совершенно неприметный бояка в автоматическом режиме вышел на грузовые трассы системы Эпсилона-Индейца с грузом руды и поврежденным, но вполне работоспособным инфлатоновым скоростным катером, готовым перейти в руки нового владельца. Окончательная выручка составила по 12 миллионов конгрегатских франков каждому, в четверо больше, чем они ожидали. Таких денег хватит на всю жизнь. И не на одну. Белизариус создал трастовый фонд для дочери Уильяма при содействии англо-испанской юридической фирмы, а также сделал так, чтобы Кейт и ее мать улетели в другую систему, сменив документы. «За Уильяма!» — сказал Белизариус, поднимая вино, налитое в грушу для питья в условиях невесомости. Сидящая рядом с ним Кассандра одной рукой обняла его, а другой тоже подняла грушу с вином. Белизариус положил руку ей на плечи. «Что ты со своими деньгами делать будешь, квантовый человек?» спросил Стилс. «Купишь себе новую гору, чтобы на вершине срать сесть?» «Я еще не решил», — ответил Белизариус. «Дело ведь не в деньгах, так? А в том, что они дают тебе шанс сделать то, что ты хочешь». «У тебя еще и второй катер!» — не унимался Стилс. «А с ним что делать будешь?» «Путешествовать со вкусом. С на спине». «Быть может», — согласился Белизариус, «в зависимости от того, куда полечу». «Какая жалость, что ты даже полетать на нем не сможешь так, как он умеет». «Что ты хочешь сказать?» «Ты не выдержишь тех перегрузок, на которые он способен», — сказал Стилс. «Просто прекрасная штуковина». Ты будешь скучать, потому как полетал на нем? спросила Мари. Да, если не начну летать за Союз. Что? переспросил Белизариус. Мари поперхнулась так, что красное вино пошло у нее носом. Конгрегаты все еще обладают самым мощным флотом заговорил Стилс. Но теперь у них не самый большой хрен. «Если я хочу летать на лучших в истории человеческой цивилизации истребителях, то надо летать за Союз». «Вы же клиенты конгрегации», — сказала Мари. «Чёрта с два», — ответил Стилс. «Племя никогда не подписывало договор. Мы на контрактах у конгрегатов, и в наших контрактах все четко оговорено». «Придурок, ты не можешь присоединиться к Союзу», — сказала Мари. «Ты же не африканец?» «На и не сосущий кислоту венерианец, однако летал на тонеры с тех пор, как подрос достаточно». «А ты что, патриот?» «Нет», — ответила Мари. «Валяй, мне плевать. Все равно конгрегаты победят, в конце концов». «Возможно», — согласился Стилс, «Но я уверяю тебя, что у Союза есть прекрасные истребители» а у их пилотов кохонес с грипфрут размером». «А ты хочешь сделать со своими деньгами какую-нибудь глупость, Мари?» спросил святой Матфей. «Я собираюсь сделать себе хорошую пожизненную ренту», безразлично ответила Мари. И тут же рассмеялась, не в силах сдержаться. «Я так далеко не загадывала. Думала, что нас всех пристрелят. Не знаю, могу купить какую-нибудь луну, где-нибудь...» или целый городок на Венере. А кому я голову морочу? Наверняка все профукаю на лотерейные билеты и взрывчатку. Народ не угомонился даже к утру, и через какое-то время Белизариус взял Кассандру за руку и вывел из комнаты. отвел в свою комнату. Здесь не было ни купола с видом на звезды, как на Птолемее, ни спартанского комфорта его комнат в свободном городе но он повесил на потолке небольшие цветные светильники. Он стоял, держа ее за руки, и она улыбалась в их слабом свете. Он так далеко зашел, Покинул Гарретт, злой, испуганный и удрученный. Он познал новый мир, спрятавшись от старого. Однако, в конечном счете эти два мира стали взаимодействовать подобно перекрывающимся вероятностным волнам. И каким-то образом интерференция этих двух миров погасила его злость и разочарование, погасила его страх, и он оказался способен вернуться к своей прежней любознательности. Это было в природе квантовой логики, то, что иногда взаимоисключающие состояния тоже могут сосуществовать. Он был прав. И Кассандра была права. Истина, их последний результат наблюдения — заключалась в сложном взаимодействии, интерференции. «Касси, ты думаешь, что будешь счастлива со мной?» «Быть может», — жеманно ответила она. Крепко держал его за руки, и Белизариус понял, что держит ее так же крепко. «Белл, ты можешь поверить в то, что мы сделали?» Они были до сих пор, словно дети на дне рождения, не верящие в свое счастье. Ее экспериментальные данные, полученные в состоянии Фуги о природе оси мира от порт Стапса до самого свободного города, дадут пищу для месяцев, быть может, лет подробного анализа и теоретизации. А к вратам времени они еще и подойти не осмеливались, они хотели исследовать их вместе. Им было необходимо это, и они не стали копаться в глубинах памяти Белизариуса, вмешиваться в то неустойчивое перемирие, которое он заключил с продолжающим работать там безличным квантовым интеллектом. «Ты ко мне вернулся», — сказала она, — «а ты вышла со мной в большой мир». Кассандра радостно кивнула в 7,2 сантиметра от его лица. Ее пальцы стали холоднее. Теперь, когда мы преступники в бегах. Как думаешь, Белл, чем мы будем целыми днями заниматься? Можем исследовать врата времени. Ты определенно не такой, как другие мужчины, подколола она его, придвигаясь ближе. 3,7 сантиметра. Никогда не приходило в голову просто цветы подарить. «Я думал, нам это больше понравится», — сказал Белизариус. Он приблизился, пока ее губы не оказались в четырех миллиметрах от его. «Давай вместе создавать теории», — прошептала она. Он кивнул, и между ними не осталось расстояния, которое можно было бы измерить.